бронтофобия, боязнь грозы. Услышав, как заработал двигатель автомобиля, Лаура захлопнула книгу. Окно у нее за спиной было приоткрыто, и на протяжении последних пятнадцати минут женщина слышала, как муж и старшая дочь о чем-то говорят на крыльце. Разобрать слова ей не удавалось, но беседа текла плавно, а иногда слышался смех. Лаура не ждала, что Андрес зайдет в дом, чтобы попрощаться. Вот уже несколько лет оба они предпочитали уходить по-английски. Еще пару недель назад Лаура даже не обратила бы на это внимания. Но сегодня такое отношение мужа больно задело, хотя она думала, что рана давно затянулась. Женщина встала, положила книгу на кресло и улыбнулась при виде антии. Та по обыкновению уснула на диване, несмотря на неоднократные попытки матери отправить дочь в постель. Шулия сидела на висящих на крыльце качелях и читала. Это было ее любимое место с тех пор, как ей исполнилось четыре года. «Папа уже уехал?» — спросила Лавра, хотя ответ был очевиден. Перед домом стоял лишь ее собственный внедорожник. Машина на Гера исчезла. Девушка подняла взгляд от книги и несколько секунд молчала, прежде чем ответить. «Да», — наконец произнесла она. «Удивляясь, что это нашло на мать, ты хотела ему что-то сказать?» о перила, Лаура посмотрела вдаль. Она ничего не ответила дочери, поскольку и сама не понимала, зачем вышла. Собиралась ли она что-нибудь спросить у мужа? Или наоборот ждала, когда он сам с ней заговорит? Женщине показалось, что она видит свет вдалеке, и Лаура вытянулась, чтобы рассмотреть получше. «Неважно». — обронила она не сводя глаз с горизонта а я думаю важно ответила шули очень серьезно тоном внезапно повзрослевшего подростка мать удивилась и обернулась чтобы посмотреть на дочь правда всего лишь на секунду теперь она была точно уверена что что-то увидела на небе я слышала как вы болтали кажется будет гроза сказала лаура продолжая вглядываться вдаль Шулия снисходительно улыбнулась. Она прекрасно знала, что ее мать такая умная, талантливая, сдержанная и спокойная, испытывает страх перед этим явлением природы. Заглянула в смартфон. «В прогнозе погоды грозы не значится. «Мне все равно, что там показывает интернет. Нам лучше пойти в дом», — упрямо возразила Лаура. Шулия посмотрела на спокойное ночное небо, усыпанное звездами, и не стала возражать. В этом вопросе спорить с матерью бесполезно. Лаура ненавидела грозы из-за того, как ощущала себя в эти моменты. Они вызывали в ней неподдельный ужас. Накатывала паника, из-за чего иррациональный страх перед бурей только усиливался. Мозг против ее воли воспринимал непогоду как живое существо, наделенное сознанием, свирепая и враждебная. Лаура не верила в приметы, предчувствия и предсказания. Выйдя замуж за гвардейца, она поначалу очень тревожилась, когда он дежурил в ночную смену и проводила долгие часы без сна, воображая себе всякие ужасы. что Андрес попал под колеса грузовика или его сбила не остановившаяся по требованию стражи порядка машина, что его застрелил преступник или наркоторговец, которые, по слухам, умудрялись перевозить через Галисию тонны своего товара за одну ночь. Нагера мог сам о себе позаботиться и вообще уже вышел на пенсию. Наверняка он поехал к Мунуэлю, чтобы пропустить стаканчик. Но муж ушел, не попрощавшись. Начиналась гроза, и глубоко засевший внутри первобытный страх снова дал о себе знать. Лаура пошла на кухню и включила духовку, продолжая поглядывать в окно. В свете молний на горизонте мелькали резкие контуры холмов. Женщина молча и сосредоточенно двигалась по комнате, доставая и раскладывая на столе ингредиенты для пирога, который так любил Андрас. — Ты сейчас печь собралась? — удивилась Шулия, бросив взгляд на часы. Они показывали одиннадцать вечера. Темное покрывало ночного неба за раскрытым окном вдруг прорезала яркая вспышка. Девушка не удивилась. Если говорить о грозах, ее мать, похоже, ощущала их приближение с помощью шестого чувства с тех пор, как ее отец погиб в море во время ужасного шторма. Лаура ничего не ответила и начала смешивать яйца с сахаром, но мыслями вернулась в ту кошмарную ночь. Ее мать немало времени провела в порту, ожидая возвращения лодки. Когда стемнело, а буря промчалась дальше, несколько сердобольных женщин чуть ли не силы привели несчастную домой. Лаура помнила, как, едва переступив порог, мать упала на пол и разрыдалась, воскликнув Теперь он точно не вернется. Сейчас старушке уже перевалило за восемьдесят, но она по-прежнему жила одна в том же домике недалеко от порта. Ходила за продуктами, посещала церковь, зажигала свечку перед фотографией мужа, который вышел в море и не вернулся. Она так и не смогла забыть любимого, а вот ее дочь едва помнила отца. Однажды Лаура спросила мать, когда ты поняла, что папы больше нет? Когда ушла из порта без него? «Много лет я проклинала тех женщин, что заставили меня нарушить данное обещание и пойти домой. На самом же деле мне некого винить, кроме себя. Он не вернулся, потому что я перестала ждать». Шулия молча наблюдала, как мать закончила замешивать тесто, поставила пирог в духовку, вымыла руки и вытерла их в безупречно чистое полотенце. Несмотря на размеренные и спокойные движения, было очевидно, что Лаура охвачена тревогой. Она то смотрела перед собой, ничего не видя, то бросала взгляды на затянутое тучами небо. Девушка тоже повернулась к окну и вдруг раздался первый удар грома. — Помоги мне, — сказала мать. — Твоя сестра заснула на диване. — Как всегда. — Расправь постель, надо ее перенести. Лаура взяла Антию на руки и улыбнулась, подумав о том, что скоро ее малышка станет слишком тяжелой, и перетащить ее в спальню будет уже не так просто. Осторожно двигаясь, чтобы ноги девочки не задели какую-нибудь мебель, мать шла по коридору по направлению к комнате, которую они с младшей дочкой делили последние шесть лет. Но в дверях остановилась в задумчивости, перехватила поудобнее, Выскальзывавшая из объятий тела Анти, та весело уже прилично, развернулась и сказала старшей дочери Думаю, твоей сестре лучше спать в своей постели. Не говоря ни слова, Шулия побежала в детскую и сняла с кровати покрывала мини Маус, затем удалилась в свою комнату, поцеловав мать и прекрасно понимая, что сегодня та не уснет, пока не приедет отец. Шулия тоже знала историю про порт. и разыгравшуюся бурю, и в свои семнадцать лет считала, что возвращаться домой стоит лишь тогда, когда тебя там кто-то ждет. Розовые огни борделя бросали отблески на лица сидевших в машине людей. Мнель обернулся и посмотрел на кофейка, который, как обычно, устроился сзади. «Кажется, Лукас, наконец, отнесся серьезно к совету остаться дома и не ездить к шлюхам», заметил Артигоса. — Он тебе не звонил? — удивился Нагейра. — Нет. Писатель на всякий случай еще раз проверил входящие вызовы. Пока был рано, на парковке приткнулась всего пара машин. Барный стул, на котором обычно сидел охранник, стоял на своем месте под навесом крыльца, но самого Мамута друзья нигде не видели. — Мы с Офелией составили список тех, кто в ночь гибели Альвара выезжал на место происшествия. Я уже кое-кого из них обзвонил, но большинство, как и судмедэксперт, вышли в ночную смену. Если у нее не будет много работы, она свяжется с остальными, чтобы узнать, не контактировал ли кто-то с обитателями Асгрилерес до того, как те приехали в больницу. Из-за угла здания показалась высокая фигура Мамута, который на ходу застегивал ширинку, что объясняло его отсутствие на посту. Охранник оглядел парковку, заметил автомобиль на Геры и замер, пытаясь разглядеть сидевших внутри. Писатель и лейтенант вышли из машины, амут вернулся на свое привычное место. Возможно, из-за того, что клиентов почти не было, охранник охотно ввязался в беседу. — Разумеется, я прекрасно все помню. Наблюдать за парковкой — моя обязанность. вас меня даже в туалет не пускает. — Дон Сантьяго, наш постоянный клиент, он весьма щедр. Когда на стоянке много автомобилей, он просит меня присматривать за его машиной, чтобы какой-нибудь пьяный идет и ее не поцарапал. — Значит, ты их видел? — Естественно, это была суббота. Самый напряженный день клиенты едут развлекаться. Около здания заняли все места, не то что в воскресенье, когда люди предпочитают проводить время с семьей. Мамут ухмыльнулся. В неоновом свете вывески сверкнули белые явно вставные зубы. Я видел, что приехали два автомобиля и остановились в дальнем конце парковки. У выезда на трассу. Это показалось мне странным, поэтому я пошел проверить. Иногда к нам заезжают наркоделеры, пытаются сбыть свой товар, и я должен их прогонять. Я вас не хочет, чтобы о ее заведении пошла дурная слава. Мануэль улыбнулся, но мамут не заметив, иронии, продолжил. Я увидел Дона Сантьяго и успокоился. Из второго автомобиля вышел тип, который иногда с ним приезжал. Они недолго о чем-то говорили и при этом почти кричали. Слов я не уловил, мешала громкая музыка, доносящаяся из клуба. Но было ясно, что Дон Сантьяго очень зол. Он сел в машину, хлопнул дверью и уехал, бросив своего спутника. И это все. Тот чувак постоял немного, и вдруг рядом с ним остановился автомобиль. Я обратил на него внимание. — Потому что машина свернула на парковку не с шоссе, а со стороны леса. Помут махнул рукой в направлении виднеющихся вдалеке от деревьев. — Там иногда парочки уединяются, ну, вы понимаете. Охранник бросил на собеседников многозначительный взгляд. Это был пикап. Он приехал с грунтовой дороги, вон там слева. Из автомобиля вышла женщина и какое-то время разговаривала со спутником Донна Сантьяго. Нагера посмотрел на дальний конец парковки. «Далековато. Ты уверен, что на пикапе приехала именно дама?» «Высокая, волосы длиной вот до сюда». Мамут поднял правую руку к шее. «Она была одна. Выйдя из машины, не закрыла дверь». В салоне горел свет, и я прекрасно рассмотрел, что там больше никого нет. Они с парнем немного поговорили, затем обнялись. Он сел в свою машину, она в свою, и оба выехали на шоссе. Обнялись? Да, на прощание. В тот момент из клуба вышел клиент и заговорил со мной. Я отвлекся, а когда снова посмотрел в ту сторону, оба уже уезжали. поскольку сколько это было? Около часа ночи. — Ты хорошо рассмотрел машину той женщины? — Номеров я не разглядел, но это белый пикап с рисунком на бортах. Что-то вроде... — Да, точно, корзина с цветами. Охранник широко улыбнулся и самодовольно добавил. — Я же говорил, моя обязанность — следить за всем, что здесь происходит. Пикап с рисунком в виде корзины с цветами на бортах, — повторил Мануэль, когда они с Нагейрой вернулись в машину. — Это автомобиль Висенте, а женщина, которую описал Мамут, очень напоминает Катарину. — Мы уже знаем, из-за чего ссорились мужчины. Альваро сказал, что не будет платить, и его брат взбесился. Да, но Сантьяго уехала, а Альвара в тот момент еще был жив. — И тут появляется Катарина. Что она здесь сделала? — Не знаю, но эта женщина очень оберегает своего мужа. — заметил писатель, вспомнив подслушанный в клинике разговор жены Маркиза, которая осточертела хлопотать вокруг никчемного мужа. Возможно, она заподозрила, что у него проблемы, и выследила его. — Хм, — лейтенант поджал губы. — Что такое? Гвардеец завел двигатель, и тут его мобильник зазвонил. Это была Офелия. Нагера включил громкую связь, чтобы Артегоса тоже мог слышать. Как мы и подозревали, один из сотрудников проинформировал о происшествии родных Альвара, сообщила судмедэксперт. — И кто же? — парень из дорожной инспекции, некий Перейра. Он заявил, что не усмотрел в этом ничего предосудительного, и позвонил Сантьяго в районе двух часов ночи. — В районе двух? То есть сразу после аварии? — Да. Перейра сообщил, что Альвара погиб ДТП, поскольку, по имеющимся данным, не справился с управлением. Но наш коллега также упомянул про следы краски и про то, что органы не сбрасывают со счетов версию об автомобиле белого цвета, замешанного в инциденте. Перейры, похоже, сболтнул лишнее, пытаясь продемонстрировать свою услужливость. Но это еще не все. Афелия сделала театральную паузу. — Милая моя, — Мы не можем ждать всю ночь, Горисийский, — воскликнул лейтенант. «Хорошо, хорошо». Через два дня Сантьяго позвонил Перере и поблагодарил его. «Лично я думаю, что наш коллега получил еще и щедрый чек, хотя это лишь предположение». Кроме того, новоиспеченный маркиз попросил об одолжении. Он сообщил, что племянник одной пожилой дамы, работавшей у них в поместье, пропал. Обеспокоенная старушка подала заявление, но Сантьяго будет крайне признателен, если ему сообщат о местонахождении парня или его автомобиля. и продиктовал Перейре регистрационные данные транспортного средства. «Машины Таньино?» — сделал вывод на Гера. «И что Перейра?» — сообщил Сантьяго о том, что Видали нашли? — спросил Мануэль. «Да. Вчера вечером, часов пять, наш коллега позвонил Маркизу и сказал, что обнаружили труп парня. А также добавил, что его смерть очень смахивает на суицид». Артигоса схватился руками за голову. сантьяго не убивал своего любовника и вообще не знал что тот мертв когда ему сообщили об этом он испытал такую боль что решил свести счеты с счеты жизнью полагаю что так ответила офеля почему же тогда за несколько дней до обнаружения трупа видали маркиз рыдал в церкви прижимая к лицу рубашку юноши может быть он уже знал что Таньино мертв и испытывал глубокое чувство вины он плакал так как думал, что любовник его бросил, — пояснил писатель. Тетка Антонио говорила, что каждый день ей звонил кто-то из друзей племянника, и это точно был не Ричи. Думаю, с ней контактировал наш друг Сантьяго, и нам не составит труда это доказать. Маркис рыдал, потому что пришел к выводу, что Видаль решил отомстить ему за жестокое избиение и перестал выходить на связь. Сантьяго отделал парня, но не убивал его и узнал о смерти Таньину лишь вчера. Потому-то и звонил каждый день старушке и спрашивал, не вернулся ли ее племянник. Маркиз настоял, чтобы женщина заявила о пропаже, и даже пошел на риск и попросил Перейру держать его в курсе. Сантьяго не стал бы этого делать, если б знал, что парень уже мертв. А вчера Маркизу сообщили, что юноша совершил самоубийство. В ту ночь, когда был избит, Сантьяго начал винить во всем себя и не смог этого вынести. Нагера некоторое время помолчал, пытаясь привести мысли в порядок. Что ж, резюмируем. Сантьяго ругается с братом и оставляет его там, где они договорились встретиться с шантажистом для передачи выкупа. В районе двух часов ночи звонит Перейро и сообщает, что Альваро погиб в ДТП, возможно, с участием автомобиля белого цвета. Сантьяго подозревает Танину, но тот ни о чем не догадывается и даже заезжает в Бургер Кинг и покупает им обоим еды. Юноша думает, что они встречаются, чтобы поговорить, но Сантьяго считает, что Видаль убил брата, и вне себя от гнева дает волю своему дикому нраву, жестоко избивая Антонио. Наносит удары до тех пор, пока не лишается сил или пока Таньину не удается убедить его, что он не имеет отношения к смерти Альвара. Причем в тот момент парень еще жив. Черт возьми, все сходится. В автомобиле мы нашли перепачканные кровью влажные салфетки. Видаль успел стереть кровь до того, как его прикончили. «Еще один момент», — добавила Офелия. «Мне сообщили об этом только что. У Антонио с собой был мобильный телефон. Он разрядился, намок и пострадал от разложения трупа, но нам удалось его восстановить. В журнале куча пропущенных вызовов. Три от его друга Ричи, пятнадцать от тети и более двухсот от Сантьяго. А еще полное отчаяние голосовые сообщения». Батарея села окончательно именно из-за настойчивых звонков маркиза. Завтра утром его будут допрашивать.